Вайолет Эвергарден. Текст читает Оцару. Глава третья. Еще в раннем детстве Эйден Филд объявил своим родителям, что станет бейсболистом. Он был строен, под кожей у него были гибкие мышцы. Но его нельзя было назвать однозначно красивым парнем. Хотя при внимательном рассмотрении лицо светловолосого мальчишки можно было назвать достойным. Таким вот он был человеком. Он был вполне талантливым спортсменом, чтобы иметь достаточно амбиций. Так что по окончании высшего учебного заведения он решил присоединиться к престижной бейсбольной команде. Родители молодого человека гордились своим сыном. Уроженец небольшого городка смог стать действительно профессиональным игроком. Такое будущее для него уже стало бесспорным. Однако... Такое развитие событий более чем было невозможно. По мере своего взросления, Хейдену вместо пути становления звездой бейсбола пришлось оказаться на поле битвы в густом лесу, вдали от своей любимой родины. Враждебная страна, против которой они сражаются, держала здесь секретную разработку местонахождения нефти. Миссия 34-й национальной армии, которой принадлежал Эйден, состояла в том, чтобы проникнуть в бурильную установку и взять ее управление под свой контроль. Группа состояла всего из сотни бойцов. Стратегией было разделение на четыре отряда и атака со всех сторон. Предполагалось, что трудностей с выполнением задач не будет, но в данную секунду... Группа разбежалась кто куда. Бежим, бежим, бежим! Кричал кто-то из уцелевших корпусов. Была ли это утечка информации врагу, или же другая сторона просто была на шаг впереди? Предполагалось внезапное нападение на установку, но вместо этого атаки подверглись они сами. Внезапная атака четырех групп со всех сторон была с легкостью ликвидирована ливнем пули с темноты. Их группа была собрана из совсем молодняка. Они абсолютно отличались от профессионально тренированных наемников. Тут был молодой человек, чьим единственным навыком было обращение с инвентарем. Мальчишка, который как-то раз упомянул, что хочет стать писарем. Парень, что совсем на днях узнал о том, что его жена беременна второй раз. Никто из их отряда не хотел оказаться в подобном месте. И ни один из них не желал такой участи. Но все же они здесь. Убедившись краем глаза, что выжившие из его корпуса бегут в другом направлении, Эйден, едва переведя дыхание, рванул вглубь леса. Ужас сковывал его тело, вне зависимости от того, куда он бежал. Каждый свой шаг он услышал ужасающие крики организирующих людей. Сквозь крики и выстрелы ружей, Не было слышно ни птиц, ни насекомых. Благодаря этому он смог смириться с тем фактом, что никто из его товарищей не избежал погибели. Чувство того, как охотник превратился в жертву, которая может погибнуть за считанные мгновения. Это была огромная разница. Недавний страх принять грех на душу сменился страхом потерять собственную жизнь. Ничто из этого Не было хорошим, но, как и любое живое существо, он не хотел умирать. Предпочтительнее отобрать жизнь у кого-то, нежели отдать свою. Но в данный момент Эйден принадлежал ко вторым. ⁇ Подожди! ⁇ из-за спины раздался крик, и его рука потянулась к оружию. Сквозь тьму различался небольшой силуэт. Им оказался самый младший член их отряда. Ребенок в его нежных годах. «Эйли!» Эйден схватил за руку замершего малыша и продолжил бежать. «Я так рад! Пожалуйста, не бросай меня! Не бросай меня! Не оставляй меня одного!» Он был с ним знаком. Этот паренек 10 лет от роду, был родом из городка Эйдена. Поскольку он был совсем слабеньким, как бы его единицу, его не рассматривали и взяли в отряд в качестве мальчика на побегушках. Согласно государственной директиве, всех мужчин старше 16 лет безоговорочно зачисляли на службу в армии, а каждому добровольцу младше оговоренного возраста начислялись вознаграждения. Эйден предпочел бы своему выживанию жизнь ребенка, и несмотря на все его беспокойство о мальчике, ноги Эйдена двигались по своей воле. «Подумать только, чтобы я забыл об этом малыше и спасал себя». Его глаза смогли сориентироваться в темноте. «Как будто я смог бы бросить тебя! Я рад, что ты жив! Пойдем, поищем, где спрятаться!» Они успокоились, огибая центр леса. Во время их бега крики не переставая доносились со всех сторон. Если они побегут в неверном направлении, то встретят лишь смерть кос Лишь смерть косой. Я не хочу этого. Я не хочу умирать. Не хочу умирать. Тихий шепот молитв Эйли и крики ужаса болезненно резали слух Эйдена. Я тоже не хочу умирать. На свете еще много людей, которых я хочу увидеть. Которые ждут меня. А также множество вещей, которые я хочу сделать. Все хорошо, Эйли. Все в порядке. Так что просто не останавливайся. Бежим! Он хотел успокоить мальчика, но это все, что он смог выдавить из себя. Будь он одним из самых старших офицеров, смог бы он сохранить хладнокровность в сложившейся ситуации. Но сейчас он всего лишь молодой парень, не достигнувший даже 20 лет, все еще считающийся незрелым. Кто-нибудь нас спасет. Я не хочу умирать в таком месте. Не хочу. Несмотря ни на что, я не хочу умирать. Выстрелы повторились снова. Уже ближе, чем раньше. Он видел, как с деревьев осыпались листья, и по ним можно сказать, что враг приближался. Ему захотелось затаить дыхание, чтобы даже сердце стучало потише. Бежим, бежим, бежим! Пусть мысленно он и ругал Элли за то, что тот не поспевает за ним, но журил он самого себя. Я тоже умру. Значит, и я тут останусь навечно. Но даже так он не думал отпускать его маленькую ручонку. Он никогда так не поступит. Эйден покрепче ухватил его ладонь. Быстрее, Эйли! Пока они бежали, неожиданно прогремел взрыв. Перед его глазами на мгновение побелело. Тело незамедлительно отшвырнуло, а потом с силой врезалось в землю. Он покатился кубарем, пока не столкнулся с поваленным деревом. Во рту тот час появился привкус крови. <плых> на несколько секунд его сознание расплылось. Глаза были все еще открыты, конечностями шевелить еще был в состоянии. Удивительно, что вообще остался живым. Это не было похоже на артиллерийский залп, но ощущал свое покрытое грязью тело и подтвердил, подтвердил текущую ситуацию. Путь, по которому он бежал всего пару секунд назад, обратился в гигантскую воронку. Зелень обуглилась и все вокруг почернело. Эйден понятия не имел, из чего по ним шмальнули враги, но знал наверняка. Их местоположение известно врагу, и у них не найдется жалости, чтобы оставить их в живых. Э Эйли! Даже в такой ситуации Эйден бросил взгляд на руку, которую до сих пор не отпускал. Он застыл, поняв, что мальчишки, которого он должен оберегать, нет рядом. Его нигде Нет. Эйли. Нет! Рука все еще теплая осталась в его ладони, но остальное исчезло ни ног, ни головы. Он не видел ничего по руке, из плоти которой торчали белые осколки костей. Быть, не может. Сердце так шумело, что казалось, способность разорвать барабанные перепонки. Он обернулся и вдалеке между двух стволов. Поваленных деревьев он разглядел маленькую голову и «Эйли!» Крикнул надрывным голосом, чуть не плача улыбаясь, когда увидел едва заметное шевеление. «Хвала Богу, он жив!» да... подожди меня!» Услышав голос мальчика, он почувствовал еще большее облегчение. «Он жив!» «Он живой!» Маленькая голова двинулась еще сильнее и повернулась, чтобы посмотреть на зовущего. Он был весь в крови, но еще живой. Его руку оторвало, но даже так он остался жив. Эйден собирался подойти к мальчику и убежать с ним на руках, но как только он сделал шаг, послышались новые выстрелы. Это был не невиданный рев снарядов. Этот звук напоминал выстрелы из ружья. Эйден упал на землю, отчаянно пытаясь увернуться от пальбы. Но в темноте послышался чей-то обрывающийся виск. Чей-то... Да, точно. Вокруг, кроме Эйли и его самого, не было ни души. Он не встал с земли, пока не стихли последние выстрелы. Сердце стучало в неприятном ритме. «Сердце бьется слишком громко!» «Потише, потише!» «Ну чего вы столько палите? Вам это удовольствие приносит, что ли?» Дождь из пуль был настолько интенсивен, что вопрос сам напрашивался. Как только над головой отвисли пули, он поднял взгляд и увидел маленькую голову, переставшую шевелиться. Эйли... Глаза, некогда смотревшие на него как на единственное существо, от которого зависело все, теперь смотрели на него обезумевшие. Чуть не выливаясь из орбит. Рот мальчика был все еще приоткрыт после произнесенных последних слов. Эйли погиб. Наивно глядя на Эйена. А-а-а-а!» Глотка Эйдена издала страшный всклик. Он подорвался и бежал настолько быстро, насколько было возможно. Чувствуя на своей спине взгляд мальчугана, он бежал как сумасшедший. Сердце вырывалось из его груди и в голове стоял шум, словно от сотни криков. Быть может, это было из-за выстрелов? Или же из-за фразы Элли «Подожди». Каждая часть его тела пылала отвратительным теплом, словно его тело запеклось от собственной температуры. Эй мертв! Он мертв! Он знал, что на поле боя были другие, окончившие точно так же, многие могли погибнуть от неловкого шага на земную мину или поймавшие снаряд. Эй мертв! Эй погиб! Малыш, Эйли умер! Вопли продолжали исторгаться из его глотки, отражая эмоции, которые он так и не осознал. Хоть он и хотел кричать изо всех сил, но получившийся крик был слишком слабый на фоне бесчисленного моря других. Слезы брызнули из его глаз. Казалось, что от слез и соплей было невозможно дышать. И только ноги не переставали шевелиться, не прекращая его бег. «Нет, я не хочу умирать!» Таковы были самые очевидные чувства, инстинкт самовыживания страх смерти. Я не хочу, не хочу, не хочу этого! Пусть даже я не смогу больше взять бейсбольную биту, пусть так, но я не хочу умирать, не хочу! Я не хотел, я не хотел быть здесь! Мама! Папа! Еще хотя бы разок! Я хочу увидеть мать, еще раз отца! Я не хочу умирать! Со столькими людьми я еще... Я еще хочу встретиться! В его памяти одно за другим всплывали лица знакомых из его родного города. Наконец он вспомнил улыбку некой девушки. Это лицо принадлежало его возлюбленной, которую он оставил, не успев ни попрощаться, ни узнать вкус ее губ. Мария, если бы я знал, что все так сложится, я бы, я бы поцеловал тебе и обнял. Каша, если пришлось бы сделать это всем. Даже в такой момент он вспомнил о ней с любовью. Мария. Он почувствовал, что если продолжит в таком духе, то умрет, даже не получив физического урона. Мария, Мария, Мария. Если это действительно произойдет, то будет очень прискорбно. Если она продолжит думать о нем даже после его кончины. Нет, я не хочу умирать. Не хочу умирать. Он подумал, что это будет слишком жалко. Не хочу умирать. Не хочу, не хочу. Нет, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. На холодной земле под одиноким негом страны, название которое я даже не знаю, как произнести. Я до сих пор, я до сих пор ничего не знаю о настоящем счастье и радости жизни. Мне всего-то 18. Я имею право на жизнь. Или я родился ради того, чтобы сдохнуть, как псина? Нет! Я родился, чтобы быть счастливым, разве нет? Разве меня родили, чтобы я страдал? Разве я не плод любви? Вот именно, я имею право на счастье. Именно так все задумывалось. Да и к тому же, я ведь не хотел убивать никого из этой страны. Это правительство решило нас сюда отправить, я же не хочу никому причинять боль, я не хочу никому вредить, разве в этом мире хоть кто-то родился с целью убивать? В этом вообще смысл есть, почему мы вообще должны сражаться друг с другом, лишь из-за того, что живем в разных странах, что останется после того, как мы закончим с этим и умрем? Кто решил, что все закончится, должно именно таким образом. Я человек. Я человеческое существо. Я человек безумно любящими родителями. У меня есть место, куда я должен вернуться. Меня ждут любимые родители. Почему я, несмотря на то, что такой юный, должен принять участие в этой войне? Из-за кого? Из-за кого все это началось? Не из-за меня. Нет не из-за меня, по крайней мере не из-за меня, я этого не хочу. Я хочу попасть домой, я хочу вернуться в свой родной городок, я хочу вернуться прямо сейчас, хочу свалить из этого проклятого места и вернуться в свой тихий и спокойный городок. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, сейчас. прямо сейчас! В сорвался какой-то идиотский восклос. По спине пробежал невыносимый жар, и от полученного удара он согнулся. Колени не смогли выдержать собственный вес, и он рухнул лицом в землю. Что? Что это? По позвоночнику словно льется лава. Слишком... слишком горячо! Не сумев удержаться, Эйден упал плашмя попутно опустошив желудок от содержимого. Пробежала мысль, что его может вырвать, если он ничего не ел, но оказалось, что вырвало его кровью. Эх, не может я... кровь?» Эйден шевельнул головой, чтобы попытаться оглядеть спину, и даже во тьме он разглядел распространяющееся черное пятно. Можно было бы надеяться, что это пот, но... Но потом он смог подтвердить свою мысль по поводу того, что в него стреляли, когда услышал топот медленно приближающихся ботинок и увидел несколько вооруженных солдат. Заметив, что Эйден все еще может двигаться, мужчины рассмеялись. Наверняка сделали ставки, смогут ли пострелить его одним выстрелом. Наверняка Эйли, как и множество других, тоже так закончили. Этот пятый... Владельцем голосов оказались молодые люди примерно такого же возраста, что и Эйден. Они, похоже, получали удовольствие, загнав кого-то в угол и пьянели от атмосферы битвы. Быть может, если бы они родились в другом месте и общались с ценными людьми, у них бы все сложилось иначе. Эйден уже убивал на войне. Но только сейчас ему пришло осознание слова «война». Тогда речь шла Об людей. Простым и быстрым способом. Эти же люди наслаждались процессом. Даже при том, что в качестве оправдания используются высокие цели, суть войны никогда не изменится. Понять это на пороге собственной смерти было нелепо. Никакие причины, из-за которых их страны развязали войну, не имеют никакого значения в зонах боевых действий. Это была простая и жестокая истина. Эйден был убийцей. Его враги были убийцами. И ни у одной из этих сторон нет выбора, кроме как умереть. Как выяснилось, умирать в этот раз будет он сам. Почему все так обернулось? Люди продолжали разговаривать, не обращая на валяющегося на земле Эйдена никакого внимания. За попадание в спину 30 очков. Я же тебе говорил, целиться в голову, да? Придурок! Так мы его сольем сразу. Ну все, все, хватит. Пошли искать другую цель. Это же все равно не уползет. В следующий раз цель все лучше. Его гарантированно прибьют сразу по окончанию разговора. Наверняка самым отвратительным способом. Снимут одежду и будут волочить по земле, пока душу не отдаст. Нет. На его глазах снова навернулись слезы. «Нет, нет, нет!» Как только группа перестала обращать на него внимание, он пополз по земле, пытавшись сбежать. «Я не умру, как Эйли, Нет, нет, нет! Что угодно, лишь бы нет! Кто-нибудь! Помогите! Спасите меня, кто-нибудь! Помогите мне, кто-нибудь! Боже, боже, боже!» «Эй, не пытайся сбежать!» Ледяной голос сопровождался очередным выстрелом оружия. Ударило в ногу. Возможно, за недавнего попадания в позвонок боли он не почувствовал, только жар. Из-за того, что он не почувствовал боли, как и из-за того, что нога больше не шевелится, Эйден запаниковал и раздался криком. Выстрелы не остановились. Это становилось похоже на игру. Схожая участь постигла и остальные конечности. Его тело билось в конвульсиях, а наблюдавшие за этим ржали. Одновременно его охватил позор, унижение, отчаяние и горе. «Гляньте, как лягушонок! Чертовски мерзко! Поторопись и прикончи его уже!» Ха -ха. «Грохни, грохни! В голову давай!» Последовал скрип механизма подачи пули. Эйден уже был смертельно напуган, он сжал глаза и готовился к своей участи. И именно в этот момент что-то огромное упало с неба, словно сверло вонзилось в землю. Было ли это признаком того, что великое существо решило положить конец глупым конфликтом? От шока все на короткое мгновение замерли. То, что упало, не было ничем мифическим. Это был гигантский топор. С его серебряного лезвия стекал ручеёк крови. Рукоять венчал острый наконечник, напоминающий бутон цветка. Топоры являются символичным представителями своего орудия. Более жесткие, чем пушки, и более эффективные, чем мечи. Но даже посреди поля боя упасть чему-то подобному сверху было слишком ненормально. И ненормальным это не закончилось. К ним летел еще один объект.